Глава 23. Выдвинулись рано утром. Стало заметно прохладнее, особенно после того, как мы вышли за периметр двора. Подозреваю, что на нашем подворье более благоприятные погодные условие создано благодаря нашей луговичке. Никитка сегодня верхом на Зорьке. Я, глядя, как Матвей втискивается в корзинку, приложенную к моей метле, не удержалась. Матвейшка, не пора ли тебе с нами по утрам зарядкой заняться? Вон уже В корзины не помещаешься. это у меня просто шерсть пушистая, и вообще, чем ведьма сильнее, тем ее магическое животное крупнее, а это все твоя магия. Ну-ну, поверим, что это магия, а не жирненькая деревенская сметанка, которой Пушистик очень пристрастился в последнее время, а Никита ему в этом потворствует, снабжая свежими молочными лакомствами. Спелись, голубчики. Без телегии по холодку добрались очень быстро. Солнышко ещё только-только взошло. На постоялом дворе нас встретил сонный хозяин, стоящий за барной стойкой. Договорились, что первую половину дня мы посвятим своим делам, а с обеда немного поторгуем. Сегодня мы не рассчитывали остаться на ночь. Разгрузив навьюченную мешками с зельями Зорьку, перетаскали всё в нашу уже привычно зарезервированную комнатку под лестницей. Только успела поменять мои удобные брючки на юбку-брюки, как в комнатку вихрем ворвалась Марфа. Вы сегодня совсем раненько, чуть ваш приезд не проглядела. Идите завтракать, там вам хозяин сам стол накрыл, а я Маренушку причешу. Погнала она моих мужчин в обеденный зал. Ну и правильно, нам о нашем и девичьем поболтать нужно. Марфуша, ты прям цветёшь. Как у тебя дела с наумом? Он меня замуж позвал. Сразу, как урожай соберем, свадьбу сыграем. Марфушечка, чуть не завизжала я от радости, обняла и закружила счастливую девушку по комнате. Марфушечка, как я за тебя рада! С меня подарок. Выпустив раскрасневшуюся девушку из объятий, я метнулась к своему рюкзаку, вытаскивая припасенное для Марфы гостинцы. Вот это уже знакомый тебе крем-чармали я протянула ей большую крынку, полную чудодейственным кремушком. Я побольше сделала. Не знаю, когда я теперь сюда приеду. Кот говорил, что в академии зимние каникулы есть и учеников по домам отпускают. Здесь на несколько месяцев хватить должно, только хранить в прохладном месте. Я формулу с медвежьим корнем усовершенствовала. Теперь его раз в неделю наносить нужно. Я вытащила еще одну посудинку. А вот это Маска для волос. Пока экспериментальный образец. Только на себе пока попробовала. Назвала: "Краса". «Да, волосы у тебя стали мягкие и блестящие, и расчесывать, и заплетать легче стало, заметила Марфа, возясь с моей прической. Кто же меня в академии-то причесывать будет? Дома спасибо Луговичка мне косы плетет». Как хорошо было с короткой прической. Но стричься кот категорически не разрешает. Да, в волосах ведьмы сила ее. Марфушечка, я сейчас в торговые ряды быстренько сбегаю, заказ заберу и можно немного поторговать. Сегодня мы больше крема привезли и немножко зелий, что мне в прошлый раз сельчане заказывали. Да еще к старости вашему забегу поздороваюсь. Выйдя в обеденный зал, где кроме моих мальчишек было занято еще пару столов ранними посетителями, ухватила на дорожку пирожок. Тратить время на завтрак не хотелось. Никита с Матвеем сейчас отправятся за нашим обновленным крытым экипажем. А я побежала в торговые ряды. Солнышко припекало совсем по-летнему, но пожелтевшие, медленно осыпающиеся листья и ярко-красные яблоки в садах ясно указывали, что осень медленно, но уверенно вступает в свои права. Пока еще не наступил сезон дождей, все сельчане заняты уборкой урожая. потому в торговых рядах немноголюдно. Первым делом заглянула к сапожнику, забрала изготовленные им мягкие кожаные тапочки, изготовленные по подобию моих балеток. Примерила. На ноге очень удобно. Обновка очень порадовала. Люблю удобную обувь. О любимых кроссовках приходилось только вспоминать. Здесь же все предпочитали кожаные сапожки или ботиночки на каблучке с высокой шнуровкой. В кожевенной мастерской хитроватый хозяин показал мне изготовленные на заказ пару кожаных рюкзаков. Постарался он на славу. Рюкзаки вышли выше всяких похвал. Кожа достаточно толстая и крепкая, но мягкая. Сделанные по моему эскизу крепления достаточно прочные, выдержит немалый вес. Искренне поблагодарив за проделанную работу и расплатившись, решила быстренько пробежаться по торговым рядам. Вдруг еще что нужно я угляжу. Думала, что морфушек свадьбе угляжу, но потом решила, что лучший подарок это деньги. Пусть сама решит, что ей нужнее. Жаль, что на свадьбу не попаду. Интересно ведь, как это тут происходит? В кабиной лавке среди множества нужных к хозяйству мелочей Взгляд вдруг зацепился за знакомую клетчатую поверхность. А что это у вас? Можно взглянуть? попросила я хозяина лавки. Тот, отодвинув в сторону кучку непонятных мне предметов, вытащил деревянную доску в чёрно-белую клетку. Ух ты, да это же шахматная доска. А фигуры есть? Ещё немного покопавшись, немногословный хозяин протянул мне красный бархатный мешочек. Тяжёлый. Посмотрим, что внутри. А внутри лежали округлые черные и белые камешки шашки. Я, конечно, рассчитывала на шахматы. Благодаря моему незабвенному соседу Пашке, я неплохо в них играла. Иногда лучше учителя, чем его немного злила. Шашки тоже подойдут. Вот и готов подарок для Вадинова. Обещала ведь придумать для него занятия, чтоб не скучал. И моим подружкам русалочкам нужно подарков прикупить. Вот эти бусы подойдут. Недорого и ярко. Главное ведь внимание, а не цена подарка. Время все ближе к обеду. Желудок после одного утреннего пирожка настойчиво об этом напоминал. Пора возвращаться на постоялый двор. Вот только забегу поздороваться с господарем Пересветовым. А староста меня уже ожидал за накрытым к чаю столом. Доложили уже ему, что мы прибыли. Увидев накрытый стол, желудок предательски заурчал. Пересветов, улыбаясь, пригласил меня за стол. Вспомнив в его присутствии, что я леди Старалась сразу не набрасываться на умопомрачительно пахнущую свежую выпечку. Обсудив в светской беседе местные новости, господарь произнёс: "Вам ведь мадам Бьянка небольшой пакет просила передать. Она уже отбыла в столицу к сестре". Он передал мне красиво завёрнутый и украшенный лентой свёрток. Интересно, что там? Мадам мне ничего не сказала. В последней нашей с ней беседе по волшебному блюдечку она сообщила, что вещи ее собраны и упакованы, и она поутру отбывает в Кейтаре. При мужчине ворошить свёртках было неудобно, Подожду до постоялого двора. Затискала подарок в самый большой рюкзак, куда я уже успела сложить все остальные вещички. Правда, пришлось для этого выложить шахматную доску, чтобы покомпактнее все уложить. Господарю, увидев доску, удивленно изогнул бровь. Вы в это умеете играть? — спросил он онадивлённо: "В это? Конечно. Это ведь всего лишь шашки. Вот шахматы бы это другое дело. вы как всегда полны сюрпризов, милая барышня". Он поманил меня в другую комнату. В богато отделанной гостиной, рядом с камином, между двумя креслами стоял шахматный столик. Искусно вырезанные фигуры изображали людей и животных в полный рост. Тонко вырезанные черты лиц, одежды и оружия делали фигурки словно живыми. Они чудесны!» — выдохнула я с восхищением. сделайте мне подарок. Сыграйте со мной партию. Я уже много лет играю сам с собой, с тех пор, как ушла в мир иной моя супруга. Отказать я не могла. Я уже перекусила, значит, время на обед сэкономлено, могу уделить еще полчаса гостеприимному хозяину. Только недолго, меня уже ждут. Предупредила я. Пересветов оказался очень сильным противником. Играл он, получая искреннее удовольствие. Неожиданно подумалось, ведь он здесь очень одинок. Остался здесь ради любимой супруги. Остался и после того, как её не стало. Но увы, нрав по положению и воспитанию ему здесь не нашлось. Село, правда, его усилиями процветает. С трудом свела партию в ничью. Пересветов радовался, как ребёнок. Как мало нам для счастья надо. Как жаль, что вы уезжаете. Обещайте мне, что мы обязательно сыграем с вами еще. На постоялый двор я бежала со всех ног, понимая, что все же опаздываю. В обеденном зале уже вовсю прохаживались, попивая лимонад местные барышни. Бегом забежала под лестницу, переоделась для антуража в эльфийский наряд. Крикнула уже ожидавшему меня Никите, что я готова, можно приступать. Дамы чинно заходили за шторку, отделявшую мою конторку от общего зала. Забирали крем, иногда еще какое зелье, расплачивались и также чинно покидали Постоялый двор. Вот это их Марфа вымуштровала. Думаю, в их со стрельцом семье генералом будет именно она. Расторговались мы быстро, расплатившись с хозяином Постоялого двора, договорились, что иногда буду присылать Марфе почтовых голубей, и он будет их ей читать. Больше у неё знакомых обученных грамоте не было. Провожать нас пришёл Инаум, отпросившись ради этого со службы. Поздравила их с предстоящей свадьбой и сунула в руки счастливой невесте кошель со свадебным подарком. Вы сами купите, что вам нужнее. Очень жалею, что не смогу попасть на вашу свадьбу. Желаю вам счастливой семейной жизни. Я так за вас рада. По очереди обняла их, прощаясь. У постоялого двора нас ждала уже запряжённая Зорька. Обновлённая карета блестела полированными боками благородного коричневого цвета. Внутри тёмно-серая, немаркая обивка. Один из диванчиков пошире, как и просила, можно подремать в дороге. На ней уже сложены наши немногочисленные обновки. Сложила пока ещё в старый рюкзачок, новый по берегу для города, подарки для водяного и русалок. Кот, узнав, что я направляюсь к реке, решил ехать в карете. Махнув всем на прощание, подняв метлу в воздух, направилась к знакомому одиноко стоящему дубу. От дуба повернула к реке, спешившись, достала подарки и подойдя к воде позвала: "Батишка водяной, покажись, я тебе подарочек принесла". Вода на середине реки заволновалась, забурлила, над поверхностью показалась голова брутального хозяина местных вод. Вот почему-то я его вижу на крутом байке со шлемом в руках. Водяному бы очень пошел такой транспорт. улыбнулась своим мыслям. Я игру принесла, чтоб вам не скучать. С болотником играть будете. Ему ведь тоже скучно. Водяной перебрался поближе к берегу, а я уселась на ствол ивы, свисающий прямо в воду. Объяснила простые правила игры, сыграв пару партий. Водяному игра очень понравилась. Подхватив доску и мешочек с разноцветными камешками, он поспешил похвастаться к болотнику. Пусть плывет, чем бы ни тешилась. В общем, будет ему чем заняться. Нырнув водяной на напрощание, волной на берег выплеснул пару крупных рыбин. Вот, Матвей порадуется. Как только волны немного улеглись, позвала русалок. Я давно приметила их в ближайшем камыше. Там они терпеливо дожидались, пока я освобожусь. Сонечка, малуша и Лиза, девочки, я вам тоже подарки принесла. Неунывающие, счастливо рассыпающаяся словно перезвон колокольчика смех, речные девы примеряли подаренные мной бусы. Вода в реке заметно стала холоднее. Ветер усиливался. Посетовав, что не могу задержаться у них подольше, упаковала подготовленные русалками ингредиенты для моих зелий. Затискала в рюкзак рыбу. Вот как чувствовала, старый взяла, ведь рыба теперь пропахнет. Попрощалась с русалками. На прощание, Сонечка протянула мне деревянный гребень. Это русалочий гребень. Будешь причёсываться им, и никогда голова болеть не будет, волосы густые и блестящие будут, как у нас. Сонечка продемонстрировала мне свою белокурую копну шикарных, густых, вьющихся волос. Поблагодарив за чудесный дар, села в седло и направила метлу домой. Нагнала блестящую новыми боками карету почти на подъезде к дому. Какое-то время летела на уровне с Никитой, обсуждая с ним поездку. Стал накрапывать мелкий назойливый дождь. Вот тут я и поняла, что карета это здорово, и что в ней намного уютнее, чем даже на метле. Сгустившиеся тучи закрыли солнце. Быстро темнело, дождь усилился. Загнав транспорт под навес, Никита занялся Зорькой. Я перетащила наши пожитки в дом. Вскоре, брезгливо потрехивая мокрыми лапами и бурча что-то про испортившуюся погоду, появился кот. Он проспал всю дорогу в карете, удобно расположившись на мягком сиденье. Всегда поражаюсь его умению находить для своей тушки самое удобное и уютное местечко. Поужинав приготовленными для нас домовым разнасолами, рассказали о нашей поездке. Мы с Никитой примерили и подогнали с помощью креплений новые рюкзаки. Для меня на метле незаменимая вещь. В спальню я попала затемно. Отчаянно зевая, держа в одной руке лампу, работающую от накопителя лазурнита, другой прижимала к груди перевязанный лентой пакет. Примостив лампу на прикроватном сундуке, вскрыла наконец-то свёрток. Там оказалось два чудесных комплекта белья: Голубенький, для повседневного использования, поскромней, и ярко-красное кружевное великолепие. Аж дух захватило от такого чуда. Мадам Бьянка просто волшебница.